Глава седьмая. Прибытие в Академию. За пару дней до приема в Академию я несколькими телепортами добрался до города третьего уровня в предместиях эльфийской столицы. Всего чуть больше 40 тысяч населения, не особо можно было потеряться, но я прибыл вечером и выбрал не самую лучшую гостиницу – хотя взял в аренду самый большой номер на шестерых человек. Воспользовавшись уборной большой таверной, а также местным маленьким театром и общественной баней, я переместил по одной Мирославу, Фему и Эль, которые дожидались меня на земле. Можно было бы и из Кимберии в столицу переместиться, но вчетвером очень дорого. С компаньонками добрался до гостиницы, где переночевали и переоделись. На следующее утро... Отправились к стеле и выбрали местом перемещения отдельную портальную точку в столице империи. Следует отметить, как я понял, континент вечной войны – нереальный физический мир, скорее духовный. Он представляет из себя абсолютно плоский кусок земли относительно небольшой глубины, который постоянно расширяется в стороны, прирастая новыми молодыми мирами из физической реальности. Возможно, даже не из той же самой вселенной, где живут земляне. Здесь нет реального солнца, только условное, которое во всех регионах мира одинаково движется по небосклону, различается лишь от мира к миру в зависимости от первоначальных условий планеты, на которой проживал тот или иной народ. В Эльфийской империи в сутках больше 30 часов, как я понял, иначе работает гравитация и кинетическая энергия. Энергии ядерного деления и синтеза здесь нет и в помине, поэтому КВВ не ломается и не схлопывается сам с себя из-за гравитационных сил, несмотря на гигантские размеры территорий. Гравитация от мира к миру тоже немного отличается. В Эльфийской империи я почувствовал себя чуть легче, где-то на десятую-двадцатую часть, хотя разницы в гравитации между Землей и земным миром на КВВ я не заметил. Духовный характер мира позволяет иметь массу манипулятивных возможностей с душами и идиосферой планеты. Именно поэтому, умирая на Земле, Человек может спокойно воскреснуть на КВВ. Смерть в материальном мире не считается, пока жива душа. Пока шли к Стелле, мы с Мирославой сняли браслеты, которые я закинул на СЗ. Там никто брать не будет чужое. Можно даже на землю бросить что-то. Вот мы и в Эльвеоле. Что я могу сказать? Когда мы вчетвером вышли из телепорта, девочки и я... Еле сдержались от того, чтобы не открыть рот. Портал находился на открытой площадке, расположенной на вершине высокой башни, вокруг которой раскинулся город. Хотя назвать это городом у меня бы язык не повернулся. До самого горизонта раскинулось море разномастных домов. Какого-то единого архитектурного стиля среди них не было. Пусть и можно было проследить некоторые различные районы. По большей части преобладали все-таки какие-то причудливые формы зданий. Кстати, все они были достаточно невысокими, максимум в 5-6 этажей, но это касалось домов, напомнивших мне хорошо знакомые по земле бюджетные многоэтажки. Рядом с ними в хаотическом порядке были разбросаны коттеджи и особняки, окруженные высокими заборами, на территории которых я видел сады и бассейны. Через каждые пару километров над всем этим хаосом возвышались высокие башни, те, которые портальные, пирамидальные и узкие громады с расположившимися на верхних площадках порталами, которые за толику Эроса позволяли переместиться в любое место». Строительство таких порталов возможно только в крупных городах, начиная с центральной столицы с 10 миллионами жителей. Но честно признаюсь, я до сих пор с трудом разбирался в их хитросплетениях. Каждый портал был заточен на определенный маршрут. Глобально это можно было сравнить с аэроавтобусами в той же самой Москве. Чем больше эра затратишь, тем дальше перемещаешься. И так до конечной точки. Когда я узнал, что эльвиол раскинулся, страшно сказать, практически на 10 миллиардов квадратных километров, у земного мира на КВВ всего в полтора раза больше территория, и в нем проживает сумасшедшее количество жителей, исчисляемое чуть более чем сотни миллиардов жителей, то был просто поражен до глубины души, такой гигантомании, и я просто представить себе не мог». Хотя, в принципе, выходило по 10 человек на один квадратный километр, что примерно сопоставимо с плотностью населения в России, то оказывается, что это не так уж и много. Просто территории слишком большие. Впрочем, если десятками или сотнями тысяч лет прирастать новыми мирами, а уже живущие на КВВ разумные толком не болеют и вообще не умирают окончательной смертью и все время продолжают плодиться то на КВВ в целом должны быть триллионы триллионов жителей. Имперская столица – понятие структурное, а не фактическое. Да, в эльвиоле есть густонаселенные районы, в одном из которых я оказался, но есть и общественные парки, тренировочные площадки или частные территории, где на тысячи квадратных километров нет ни одного дома. Само понятие «имперская столица» Не обозначает реальное количество проживающих на территории города жителей, а только уровень этого самого города и привилегии, которыми коренное население может пользоваться. Как у меня Олимп или Пелло дают массу плюшек жителям окружающим территориям и даже всей стране, так же и с Эльвеолом, только плюшек гораздо-гораздо больше. Где-то до города пятого уровня любой населенный пункт может развиться самостоятельно, принимая к себе жителей, или если они появляются сами, как в игровых деревнях. А дальше уже начинают включаться ограничения, независимо от того, сколько реально жителей проживает в городе. Чтобы населенный пункт стал великим городом, правитель города должен управлять всеми городами и более чем 70% деревень в регионе, где потенциальный великий город находится и в девяти ближайших регионах. Если правитель хочет свой главный город превратить в столицу первого уровня, нужно, чтобы в городе проживал не только миллионы жителей, но и сто ближайших регионов подчинялись данному правителю. Центральная столица, 10 миллионов жителей и 1000 регионов – Мировая столица, 100 миллионовый, целый мир в управлении. Великая столица, 1 миллиард жителей и 10 миров. Королевская столица, 10 миллиардов и 100 миров. Имперская столица, 100 миллиардов жителей и 1000 миров. Если взять среднее значение, например, в 25 миллиардов жителей на мир – Как получится в земном мире КВВ вместе с игроками и местными, то тысячи миров империи 25 триллионов жителей, а столица занимает всего одну двухсот пятидесятую от этого числа, что вообще несопоставимо со столицами стран на Земле. В общем, можно привыкнуть к гигантским цифрам, если немного посчитать. Однако меня несколько приводило в ужас количество потенциальных врагов. Планета Земля, что щепка в безбрежном океане миллионов миров во вселенной КВВ, даже по сравнению с одной единственной подобной империей, Земля — это комарик на теле слона, пис которого никто не слышит за топотом гигантских ног. Нам предстоит сразиться со страшными врагами как силой, так и числом. Прав был Лейд, отправив меня сюда, иначе я бы вообще не смог представить себе ту невозможную задачу, которую взвалил на свои плечи. Да, я почувствовал страх в этот момент за себя, своих близких, человечество, но прошедшие почти два года меня многому научили». Я лишь крепче сжал кулаки, а аура убийственного намерения вокруг меня уплотнилась. Лица девушек стали немного тревожными. Я посмотрел на них, улыбнулся и расслабился. Как оказалось, помимо домов на поверхности, раскинувшихся передо мной, существовал целый подземный жилой кластер, хотя он большей частью был занят бесчисленными заводами и фермами, Также были и другие высокие башни, в которых располагались государственные службы, казармы, гостиницы и жилые квартиры для относительно богатых. В центре района, в котором я оказался, стояло дерево невероятных размеров. Может быть, крона его была величиной с гору. Там жили эльфы, главная раса Элливерийской империи. Я, конечно, прошерстил в Кимберии местный аналог публичной библиотеки, где на больших столах были расположены кристаллические шары, подобные тем, которыми пользуются ведьмы-шарлатанки на земле. Нужно было садиться на вполне удобное кресло перед таким шаром и, прикасаясь к шару руками, с помощью мыслей задавать ему вопросы как персональному помощнику. Исходя из имеющейся базы данных, можно было получить ответы, Был даже некий скудный аналог земного интернета, точнее только форумы с минимумом графической информации. Хотя, как я думаю, пропускная способность данного интернета должна была быть огромной. За время сеанса я не заметил вообще никаких задержек и лагового графика, если только не являлась нарисованными картинами, представляла из себя полные 3D-записи в почти реальном качестве. Можно было даже менять углы обзора. Публичная библиотека и интернет-КВ в одном лице не пользовались особой популярностью, хотя цены на час манипуляций с шаром были немаленькими. Я отстегнул порядка 2000 эрес за два часа, Учитывая то, сколько обычный мужчина 20 уровня может заработать за самую страстную ночь с горячо любимой женщиной, серфинг в местном интернете был занятием не для бедных. Хотя, если все поставить на поток, можно ли будет удешевить процесс? А что? Открою сеть настоящих интернет-кафе, только нужно будет еще и видеохостинг сделать наподобие ютуба и соцсети – Инсту, ТикТок. А что мелочиться? Сразу сделать еще и местный Нетфликс, а также Порнхаб. В интернете попытался разобраться в перепятиях госуправления в Оливерийской империи, но так толком и не смог этого сделать. Империя была слишком огромной, а организационная модель слишком сложной, чтобы разобраться за пару часов. Может быть идея сделать международную академию родилась в том числе из-за того, что нужно много времени на разбор социального устройства одной единственной империи, в то время как империй и королевств много, и их связывает история тысяч лет дружбы, междоусобиц, верности и предательства. И на это действительно нужно потратить несколько лет жизни, чтобы получить хоть немного адекватное представление в конце концов, просто махнул рукой и оставил бесперспективные попытки разобраться в хитросплетениях местной жизни самостоятельно, изучу в академии. И да, в который раз я отдал должное МЗ, который сделал так, чтобы я смог поднимать посты представителей практически любых раз Нет, у них, конечно, были свои языки, но мировой закон сразу переводил их на уровне подсознания. Даже в колдовском шаре. «Арес!» — позвала меня моя новоиспеченная супруга, и я понял, что слегка погрузился в свои мысли. Кстати, я настолько привык к своему игровому имени, что уже начал считать это имя своим. Хотя Мирослава, конечно, знала мое настоящее имя, но она посчитала его каким-то интимным, что ли, и поэтому называла меня исключительно в домашней обстановке. «Нам надо в 10-й административный округ», — сообщила она мне, и мы вместе отправились к квадратной каменной рамке, в которой грел голубым светом портал. В отличие от меня, Мирослава быстро разобралась с транспортно-логистической системой, словно всегда жила в Эльфийской империи. Впрочем, честно признаюсь, что я ее и не учил. Тупо времени не было. На самой башне было очень оживленно». К эльфам я уже привык, но вот к тому, что среди жителей империи присутствовало огромное количество разных рас, привыкнуть было тяжело. Это гномы, эльфы, гоблины, да даже дракониды и гнолы еще ладно, этих я порядком видел в Кимберии, но вот всевозможные инсектоидные и гибридные расы меня до сих пор пугали. Встретишь так какую-нибудь смесь паука с мухой, да еще и с эльфийскими ушами нервно подумаешь, что надо вызывать бойцов, а это оказывается какой-нибудь сугубо мирный хрен с длинным и трудно произносимым именем, так что к толерантности местных я еще не привык. И не знаю, привыкнули ли я вообще. Опять же, в этом отношении Мирославе можно было позавидовать, В отличие от меня, она совершенно спокойно воспринимала любые извращенные и причудливые создания эволюции. Легкое головокружение, и мы оказались на еще одной портальной площадке. И тут я, честно говоря, уже реально устал удивляться, и больше всего меня бесило, что все это оказалось необычным и удивительным только для меня, Мирослава, конечно тоже выражала свое восхищение но как то спокойно а моим легендарным спутницам по моему вообще было все равно они оставались равнодушными красотам эльфийской империи передо мной практически рядом с башней раскинулась та самая академия в которой мы должны были учиться М да это был настоящий город в городе во первых Ее ограждали, наверное, 50-метровые в высоту и 20-метровые в толщину белые стены, а сама она занимала какую-то поистине гигантскую площадь. К сожалению, с портальной площадки я смог разглядеть только циклопические сооружения на территории Академии, давно расплазили, не включая несколько десятков гигантских деревьев, стоящих в Академии то тут, то там. «Ух ты!» — восхитилась Мирослава. «Надо же, ты удивилась!» — хмыкнула я. «Странно!» «А что здесь странного?» — посмотрела на меня девушка и улыбнулась. «Думаешь, не вижу, что тебя удивляет моя реакция на это все, точнее, отсутствие таковой?» Она обвела пространство вокруг себя рукой. «Я в отличие от тебя, мой драгоценный муж, не в обиду тебе будет сказано...» — Обо всем этом уже читала в публичной библиотеке, которую ты только один раз посетил. Она помахала передо мной указательным пальчиком правой руки. Смотрела также картинки и видео, поэтому я и знаю гораздо больше твоего. Но увидеть вживую академию, которую до этого видела только на картинках, это... это... «Понял тебя. Я обнял ее. Пошли уже. Я так понимаю, нам надо посетить местный деканат». «Именно!» — кивнула Мирослава. «Позволь мне этим заняться, хотя твое присутствие тоже обязательно». «А они?» — кивнул я на своих телохранительниц, старательно изображавших из себя каменные невозмутимые статуи, но тем не менее явно пристушивающиеся к нашему разговору. «На них никто не обратит внимания», — пожала плечами девушка. Они же бойцы твои, правда их легендарный статус заметят, и это, как я уже говорила тебе раньше, повысит наш с тобой авторитет. А насколько я поняла, авторитет в такой академии значит очень многое, но пошли уже. К слову об авторитете. На всякий случай перед выходом в свет потратил немалое количество эроса, точнее почти 30 миллионов И поднял уровни Фемы и Эль до 15 что для бойцов легендарного ранга уже считалось немалым. Также еще за пару десятков миллионов поднял до 14-го уровня всех своих бойцов, бойцов Мирославы и бойцов Моих Соколов. Боевая мощь моих легендарок уже превысила 15 тысяч единиц, что давало им возможность вдвоем осилить любого из моих парней, хотя каждый из них был шестнадцатого уровня и управлял 15 бойцами четырнадцатого уровня. Мирослава добралась с шестнадцатого до 18 за эти пару месяцев. Немыслимый результат для призывателя эпического ранга, которым сложнее качаться, чем обычным призывателям. Впрочем, тренировалась в последнее время она исключительно в руинах Эльфийской империи, которые возле великих городов и столиц давали многократно больше очков опыта, чем те же самые руины возле обычных деревень и городов. «Надо бы им не подкачаться. После того, как размер моей главной СЗ превысил 30 квадратных метров, я смог выдать Мирославе некоторые полномочия. Теперь она могла самостоятельно попасть на СЗ или вернуться с нее в любой из трех доступных миров, но она не могла переносить большое количество материалов а также людей. Отпуская ее в руины, я не волновался. В любой момент она могла спрятаться на СЗ». Вскоре, пройдя через портал в город, мы уже входили в распахнутые ворота стен окружающих академию. Честно говоря, внутри я ожидал что угодно, но то, что окажусь практически в парке, точно не ожидал. И в парке, надо сказать, по-настоящему сказочном. Ровные, вымощенные красноватой плиткой дорожки пересекались под прямыми углами и зеленых квадратов изумрудного газона – На газоне росли какие-то причудливые и совершенно незнакомые мне деревья всевозможных расцветок. М-да, березок и дубов, столь милых моему сердцу, тут не было. Хотя нет, вон на одном газоне я увидел подобие дуба размером, наверное, в пять обхватов с поистине монументальной ветвистой кроной. Прямо на сердце потеплело. Настоящий дуб в совершенно чужом мире.